«Одежды». «Лара». Я вновь стою на пороге этой странной комнаты. Утреннее солнце сделало пурпурные узоры на обоих ярче, насыщенней, и я вижу только круглую стену, испещренную бесчисленными сценками. Способность простой бумаги полностью заполнять собой комнату, словно окутывая всех, кто в ней находится, несколько пугает. Боль снова начинает сверлить череп, и узоры перед глазами расплываются и дрожат. Я предполагала, что, пойдя в услужение к мадам Артанс, сумею управиться с этими обоями, но теперь чувствую себя их пленницей. Я крепко зажмуриваюсь и отворачиваюсь. «Тебе нравится твоя новая комната?» — раздается у меня за спиной голос Жозефа, в котором слышится нетерпение, едва заметная мольба. Он хочет, чтобы я была здесь счастлива. Надеюсь, что нравится, учитывая вид из окна и все остальное. Сделав усилие, я отрываю взгляд от обоев и смотрю, куда указывает Жозеф. Теперь в комнате появилась мебель. У стены стоит кровать, застеленная белоснежным бельем, а также комод красного дерева и прикроватный столик в пандан платиному шкафу, в котором несколько месяцев назад спряталась Софи. При мысли о том вечере я поёживаюсь и с содроганием вспоминаю историю обоев, поведанную нам тетушкой. Мое внимание привлекает какое-то маленькое темное пятно внизу одной из дверец шкафа. Это дырка с неровными краями, словно прогрызенная мышью или крысой. Я перевожу взгляд на небольшой каменный очаг, вделанный в стену, и высокое окно, начинающееся от пола. Из него открывается вид на замковые окрестности, здание фабрики, реку и лес вдали, а перед ним, на краю сада, виднеется огромный старый платан. У окна стоит стол, на котором помещается несколько предметов, умывальный таз с кувшином, обойная бумага, грифели и чернила. Он может использоваться как туалетный столик и как место для рисования. Хотя новая обстановка приводит меня в замешательство, я тронута усилиями Жозефа, постаравшегося придать помещению уют. «Благодарю вас», — говорю я ему, — «комната превосходна». «Рад, что ты так считаешь. Я подумал, что тебе понадобится место для рисования. Ну-ка, позволь». Он забирает у меня корзину, заглядывает внутрь и бережно ставит ее на кровать. «Прошу прощения, месье», — доносится с лестницы голос тетушки Берте. «Но как только вы закончите, мы с мадуазель Ларой должны просмотреть новую одежду». «О, да». «Конечно», — отвечает Жозеф, вынимая руку из кармана. «Можете сделать это прямо сейчас». Он горделиво улыбается мне, словно предвкушаемый неизбежный восторг. Тетушка Берте переводит взгляд с него на меня и обратно. «Прошу, не обращайте на меня внимания», — говорит жозеф «Хорошо, месье», — с легким удивлением отвечает тетушка. Она подводит меня к шкафу, открывает его, и я обнаруживаю на полках столько одежды, сколько не видела за всю свою жизнь. Стопки совершенно новых кофт, чепцов, корсажей и отделанных кружевом юбок приглушенных оттенков от нежно-зеленого до розового и голубого. Эти вещи намного изысканнее, чем одежда других слуг, и уж точно лучше всего, что я когда-либо носила. Я ей вообразить не могла, что обзаведусь столь обширным гардеробом. «Скоро от Кутюрье прибудет еще несколько вещей. Не так ли, мадам Шарпантье?» — справляется Жозеф. «О, да, месье. Полагаю, их доставят позднее». Тетушка поворачивается ко мне. «Но сперва примерь эти вещи, чтобы убедиться, что они тебе в пору. Она перебирает платье, указывая, когда какие из них мне следует надевать. Когда просмотр заканчивается, остается еще одна полка. Здесь сложены самые интимные предметы гардероба — сорочки, чулки и корсеты». Тетушка Берте косится на Жозефа, по-видимому, ожидая, что он удалится. Но молодой человек вежливо улыбается, явно не замечая этого, и тогда тетушка немного перемещается в бок, как бы невзначай заслоняя собой полку. Я безуспешно пытаюсь скрыть улыбку. Жазеф, должно быть, наконец догадывается, в чем дело, и смущенно закашливается. О, мне ужасно, неловко, восклицает он. Я не сообразил. Прошу прощения. Покраснев, он выбегает из комнаты. Боже мой, шепчет тетушка Берте, я думала, Мсье Жозеф никогда не поймет намека. После осмотра гардероба тетушка вручает мне ключ от комнаты в башне и велит беречь его, поскольку это единственный экземпляр, не считая того, который она всегда носит при себе. Затем сообщает, когда мне нужно будет прислуживать мадам. Чего ожидать, как к ней обращаться, и вручает список обязанностей, которые я должна выполнять. На этом тетушка желает мне удачи и, направляясь к двери, велит немедленно переодеться и идти к жене Жозефа. Мадам скоро закончит завтракать. Где-то далеко внизу начинают бить часы. Я неподвижно стою посреди незнакомой комнаты, точно очутившись на краю очередной пропасти. Сердце мое учащенно колотится, ладони потеют, я совершенно одна, если не считать бесчисленных пестрых сценок на обоях и женщины, которая в них обитает. Но хотя мне известно, что эти причудливые, пугающие сценки — всего лишь обман зрения и разума, я не решаюсь удостовериться, действительно ли женщина среди пурпурных узоров мадам Жустина». Не решаюсь из страха, что на самом деле это я.